Глава четвертая. Гости прибывали сплошным потоком. Наш прием раскрытия я решил сделать действительно масштабным. Такое событие того стоит. К тому же территория моих столичных родовых земель позволяла. Тут никому не будет тесно. Разве что я задолбался разбираться с защитой запитанной от объекта. Как-то легкомысленно я решил, что как-нибудь справлюсь, а это оказалось... Не так-то просто. В норме на мои родовые земли не мог проникнуть никто, кто не связан с кровью моего рода. То есть либо родичи, либо те, кто дал нам магическую клятву. Любую, в общем-то. Ограниченные во времени не причинения вреда более чем достаточно. Остальных можно было провести на родовые земли за руку, И сделать это могли всего пять человек. Я сам, моя жена и трое моих ближников. С единичными гостями так и делали. На КПП их встречал Карим, командир моей родовой гвардии, и лично проводил через защиту. Однако на большом приеме это могло создать просто дикие пробки на въезде. Да и не солидно как-то. Раз уж пригласил гостей, будь добр создать им комфортные условия на приеме. Клятвы при этом требовать было не принято. Так даже император делал всего один раз, на коронации, где собиралась вся императорская семья. На отдельных приемах, где присутствовал или император, или его наследник, ничего подобного не было. С обычной магической защитой было проще. Ее можно было или вовсе отключить на время приема или перевести в следящий режим. В этом режиме она пропускала всех, но подавала сигналы хозяину или уполномоченному лицу. Диверсантов засекли бы в общем. А у защиты, записанной от древнего объекта, такие послабления в принципе не были предусмотрены. Пока есть энергия, есть защита. Всё. «Я двое суток бился с незнакомыми алгоритмами, пока не отыскал лазейку». В итоге сегодня защита пропускала всех, у кого была бумага со словом «приглашение». Причем не обязательно в руках. Эта бумага должна была быть не далее, чем в трех метрах от человека. Надеюсь, на лимузине к нам никто не приедет. А даже если приедут, это будут единичные случаи, таких Карим привычно за руки проведет и лично перегонит через пелену защиты их машину. Ход получился очень спорный. Чего проще, написать на любой бумажке приглашение и пройти внутрь? Да, только это же знать надо было, а я никому ничего не сказал. Только сообщил своим гвардейцам, что сегодня гости проедут сами и все. Без подробностей. Ну и Карима привычно попросил провести тех гостей, которые застрянут в воротах. Завтра я вновь врублю параноидальный режим работы защиты, то есть стандартный для нее по факту. И все незваные гости, если вдруг таковы обнаружатся на территории, сильно пожалеют о своем легкомыслии. А на самом приеме они ничего натворить не смогут. Возможности наблюдения за внутренней территорией у этой защиты потрясающие. О любом человеке, имеющем желание мне навредить, она меня предупредит. И его местоположение укажет. Замаскироваться можно, конечно. Техники контроля сознания никто не отменял, но это только для пассивного наблюдения годится. В этот вечер мне скрывать нечего, не зря же я такую толпу гостей пригласил. Первый час я курсировал по центральной части парка и приветствовал гостей. Всех подряд, кто попадался мне на глаза. Всех гостей я в любом случае не успел бы обойти за это время, но ну, мелкие провинциальные роды, вроде Адхара, которых я тоже не забыл пригласить, сюда и не совались. Пока, по крайней мере. В приглашениях я указал начало официальной части приема. Ровно через час после начала. Кому интересно, что я хочу сказать? Подтянутся в центральную часть парка вовремя, ну а кто опоздает, потом будет локти кусать. Но это уже не мои проблемы. В итоге я успел встретить только наиболее важных гостей. Великие кланы я пригласил все, кроме Тикту. Долго думал насчет Махападма, но пришлось и их приглашать. Мы же с главой клана Махападма вроде как разрешили все наши противоречия пафосной у магов девятого ранга. После такого проигнорировать Махападма значило бы начать с ними новый виток конфликта. Мне это было не нужно. Я напряженно ждал их хода, естественно, с очередным подвохом. Но глава клана Махападма удивил. Он не пришел сам, он прислал вместо себя наследника. Изящно, и клан достойно представлен на серьезном приеме. И делить нам с его сыном нечего. Ну и Пангецу я, естественно, не приглашал. К тому же, мимо моего приема пролетел ряд свободных и имперских родов. Из значимых в этом списке оказался только род Кишори. Уж кого-кого, а главу СБ я точно не собирался подпускать к своей школе. Ну а заодно несколько небольших родов недоброжелателей, вроде Каспадия, Хатри и Нидеха. «С этими, правда, не очевидно было». Гостям очевидно, я имею в виду. Аристократий в стране много, я физически не мог пригласить всех. Поэтому тут скорее обращали внимание на тех, кого я выделил из общей массы и все-таки пригласил. На тех же Адхара, например. Собственно, больше исключений не было. Все остальные значимые в стране роды и кланы были приглашены. И, что важнее, все они приехали. Из свободных родов в центр парка заглянули только Неспелли. Остальные кивнули мне издали и растворились на дорожках парка. Забавно, что из трех мощнейших свободных родов в стране буквально за год Неспелли остались единственными. Дхармотары и Лакшти вошли в кланы. Теперь можно говорить о том, что Неспелли — самые сильные в стране свободный род. Конкурентов у них попросту не осталось. У кланов своя песочница, но они не в счет. Одним из последних перед началом официальной части приема приехал император. Это хорошо, и с точки зрения престижа, и с точки зрения отношений с ним. Я не посылал императору личного приглашения, это было бы слишком нагло с моей стороны. Но в стандартном приглашении народ я сделал маленькую приписку от руки. Цель приема — анонс школы. Уверен, император не простил бы мне своего отсутствия на приеме, если бы он по каким-то своим причинам решил не идти, не зная, что именно здесь будет. Ну а к концу первого часа, когда гости дружно начали скапливаться около сцены, я счел за лучшее временно исчезнуть из виду. Уже минут через десять мне с этой сцены делать объявление. Дорогие гости! Начал я говорить со сцены. За моей спиной стояли мои клановцы, представители всех родов и не по одному человеку, как правило. А передо мной простиралось сплошное людское море. Это кажется, что 500 человек — не такая уж большая цифра. Но не тогда, когда все они собрались в одном месте, а твой голос, плетение усиления звука разносит чуть ли не на всю площадь родовых земель. — Сегодня я хочу поделиться с вами радостью, — слегка улыбнулся я. В клане Раджат недавно появилось пополнение. Я приглашающе махнул рукой и Астарабаде сделал шаг вперед. — Многие из вас знают бессменного распорядителя аукциона, — продолжил я. — Это его роль никуда не делась. Следующий аукцион также будет проводить именно этот человек. Но отныне к этой обязанности добавилась куда более значимая и ответственная роль. «Свой род! Новый аристократический род, который входит в клан Раджат!» «Поприветствуйте главу рода Астарабади!» Люди заулыбались и зашумели. «Очень жаль, что в Индии не приняты аплодисменты. Они сейчас были бы очень кстати. Вместо этого кое-кто запустил в воздух что-то вроде фейерверков. Магических, само собой». Астарабади поклонился и произнес... Я оценю оказанную мне честь и сделаю все возможное, чтобы не посрамить статус аристократа. Благодарю за доверие. Магических фейерверков стало больше. Астарабадь отступил обратно, к клановцам а гости притихли. Понятно же, что раз мы вышли на сцену в таком составе, то это еще не все. Думаю, вы все видите, начал вторую часть представления, я, что клан Раджат растет и усиливается. Я не буду оценивать наши успехи и пытаться сравнить нас с кем-то. Скажу просто. Я доволен тем, как живет и развивается клан. Мы действительно постепенно становимся одной большой семьей. Я сделал два шага назад, мои клановцы расступились, чтобы дать мне место. И все мы принялись плести. Первым в небо взвился герб моего рода, полноцветный, разумеется. Гости смотрели на это слегка озадаченно, никто не понял, к чему бы это. Когда рядом с моим гербом засиял разноцветный герб рода Муизен, люди замерли, а над парком повисла мертвая тишина. Один за другим вокруг моего плетения герба в небе возникали остальные гербы. Дхарма Махини, Магади, Астарабади. И среди клановцев на сцене, кроме меня, не было ни одного чужака. Сегодня, вновь взял слово я, мы рады объявить, что мы стали действительно полноцветным кланом. После моих слов как будто переключатель повернули. Люди отмерли и по их рядам прокатился гул. Недоуменные, восторженный. Обиженный, яростный, ликующий, чего там только не было. Один император с каменным выражением лица молча смотрел мне в глаза. Торжествующую ухмылку я сдержал, но, боюсь, со взглядом у меня это не получилось. Великих кланов в стране семь штук, а полноцветный, действительно полноцветный, без всяких оговорок и натяжек, только один. Император первым осознал, как резко сейчас я изменил статус своего клана. Теперь даже сложно сказать, что круче. Быть великим кланом или полноцветным. Впрочем, выбирать я не собирался. Великим кланом мы тоже станем. Пока понятия не имею, как именно, но я найду способ. И думаю, это тоже император понимал. А главное, он единственный из всех гостей знал, что даже это еще не все. «Дорогие гости!» — произнес я, когда люди более-менее успокоились и вновь перевели взгляды на нас. Простым щелчком пальцев я убрал все плетения в небе. Ну, точнее, это так выглядело. На самом деле, пока все шумели и делились первыми впечатлениями друг с другом, я перехватил нити управления всеми гербами у своих клановцев. Это была самая тонкая и сложная часть представления, но никто не накосячил, все терпеливо дождались, пока я заберу у них нити. И сейчас я просто прекратил подпитку плетений. «У меня для вас последняя на сегодня новость», — сообщил я. «Как вы видите, местные маги могут использовать древнюю полноцветную магию. И разумеется, я не собираюсь утаивать эти знания от своей страны». По ступеням на сцену поднялся глава клана Харибхада и встал рядом со мной. Благодаря опыту, полученному мной по итогам первого этапа обучения своих соклановцев, продолжил я, и многолетним наработкам великого клана Харибхада, который специализируется на обучении, мы рады анонсировать первую в мире полноцветную школу. Она будет открыта для представителей всех здесь присутствующих родов и кланов. Если, конечно, они смогут и захотят, заплатить за обучение. Вот теперь небо словно взорвалось от сотен запущенных гостями фейерверков. Часть гостей даже забыла на пару мгновений, что они аристократы, и над парком разнеслись десятки ликующих возгласов. «У меня все, улыбнулся я. «Благодарю за внимание!» Я склонил голову и вместе с главой клана Харибхада двинулся к ступеням. — Не зря я уступил место твоему отцу, — все еще, будучи под впечатлением, покачал головой старейшина клана Махападма. — Все-таки не зря. — О чем ты, дядя? — непонимающе нахмурился наследник клана. — Твой отец стал наследником, а потом главой клана, потому что я отказался от этой роли, — пояснил старейшина. — Ты не знал? Наследник отрицательно помотал головой. О том, почему главой клана в свое время стал не старший сын предыдущего главы, не знал практически никто. Слухов хватало, но ни старейшина, ни нынешний глава клана ни один из них не подтверждали. — Я интуит, ты в курсе? — риторически спросил старейшина. Наследник кивнул. — Еще в юности я понял, что Маулаве будет лучшим главой клана, чем я, — произнес старейшина. И не потому, что он гений от магии. Все смотрели на его силу, а я смотрел на его характер. И сейчас я вижу, что был прав тогда. Почему? На месте Маулави я попытался бы додавить Раджат, — ухмыльнулся старейшина. Да, он явно нас не привечал, но ведь и враждовать не хотел. Маулави же придумал эту дурацкую дуэль и отступил. В итоге мы здесь. «А если бы ты давил, Раджат нас сюда не пригласил бы», — кивнул старейшина. «Как не пригласил Тикту! И не видать бы нам тогда полноцветной магии!» Раджат сказал все присутствующие роды и кланы, — понимающий улыбнулся наследник. «Посмотри, кого нет», — подхватил старейшина. Пангетсу не Сунидеха. Ни одного своего недоброжелателя Раджат не пригласил. Зато посмотри вон туда. Видишь мужчину в серо-зеленом костюме. Это глава рода Адхара. — Кто такие Адхара? — с недоумением спросил наследник. — Правильный вопрос, — хмыкнул старейшина. Это мелкий рот из Джайпура, у них в собственности всего пара лесопилок вроде. Понятия не имею, когда Раджат успел с ними познакомиться, но ты хоть понимаешь, какой это щелчок по носу тем же Тикту. Великий клан не будет владеть полноцветной магией, а каким-то Адхара этот шанс дан. Наследник клана махападма насмешливо улыбнулся. Те, кто он тоже недолюбливал и сейчас откровенно злорадствовал. А через пару секунд наследник Махападма начал с интересом присматриваться к гостям. Раджат сегодня чуть ли не всю страну разделил на тех, у кого есть шанс взойти к новым вершинам, и на тех, кто навсегда останется на вторых ролях. Разумеется, отдельные роды и кланы могут обратиться к Сидхард, там тоже есть чужаки. Однако, таких счастливчиков будут единицы. Великий клан и имеют соответствующие, с ним попросту мало кто сможет расплатиться. Основная масса претендентов на полноцветную магию собралась сейчас здесь. А своих потенциальных соперников нужно знать в лицо.